Глава 17. Мы с Романом недоуменно переглянулись, глядя, как этот толстяк спокойно смешивает что-то в голубой миске, которую достал последний из ящиков своего стола. При этом миска постепенно начинала потрескивать и слегка светиться, что, естественно, вызывало у меня некоторое беспокойство. «О чем он говорит?» Нахмурившись, спросил княжич, несколько раз проведя по защитному куполу когтями, отчего энергетический барьер дрожал и сыпал искрами, но даже не думал нарушаться. Несколько быстрых ударов также не дали какого-либо результата. Купол даже не шелохнулся под действием физической силы полувампира. «Я хотел тебя об этом спросить», Отстраненно проговорил я. «Я с такой магией совершенно не знаком». То, что толстяк выглядел невозмутимо и даже как-то воодушевленно, меня совершенно не радовало. Да еще и вдобавок эта защита, которую я совершенно не понимал, как можно взломать. Все подталкивало к тому, чтобы немедленно покинуть это помещение. Но уходить без ответов совершенно не хотелось. «Могли бы у меня спросить, мальчики?» Расплылся толстяк в отвратительной ухмылке, поднимая на нас взгляд. «Я даже не ожидал такого подарка судьбы, что вы окажетесь передо мной вместе. А ведь я рассчитывал просто убить тебя, чтобы снять печать Соломона и вернуть способность выполнить возложенную на меня миссию». Ткнул он в меня пальцем, на миг оторвавшись от своего действия. «Но теперь я смогу завершить ритуал и полностью восстановить силы!» Он рассмеялся, глядя мне в глаза. «И не думайте, что получится сбежать. Так что советую вам расслабиться и, по возможности, получать удовольствие. Ну, или хотя бы помолиться». Я хотел было сделать шаг вперед, чтобы все же попытаться сломать эту банку, в которой закупорил себя противник. Но внезапно ноги словно налились свинцом, да причем стали такими тяжелыми, что я не смог сделать и шага. Судя по виду романа, с ним начало происходить нечто подобное. «Ах ты, жаба!» — прорычал княжич, довольно культурно выругавшись, частично трансформируясь. Но этот толстяк больше не обращал на нас никакого внимания, продолжая химичить над чашей, из которой начал подниматься ярко-синий дымок, в котором время от времени мелькали какие то демонические рожи и непонятные символы не переживай тебе то что ты все равно жив останешься усмехнулся я хотя самому весело в данной ситуации мне отнюдь не было нужно было решать что можно сделать чтобы не составить компанию михаилу на веки вечные разве что в мое тело переместишься ну так я его прокачал уже неплохо ты мне не нравишься процедил роман все еще неотрывно глядя на мужика и сверкая красными глазами, из которых начинал сочиться кровавый туман. «Если ты не соизволишь прекратить свое занятие, то я буду вынужден выпотрошить тебя как рыбу и заставить отведать собственные внутренности, выбирая наименее благородные куски!» Обратился он к толстяку, который даже взгляда не поднял на слова княжича. «Ты хотя бы знаешь, что это за купол такой?» Обратил я внимание Романа на себя. Ситуация была не слишком приятная. Но безвыходных положений все же не бывает, поэтому паниковать было рано. Да и пресечь зарождающуюся панику вампира не мешало бы. Толстяк начал читать монотонным речитативом какое-то заклинание, отчего у меня в голове зашумело, а в груди начало довольно ощутимо жечь. Княжич также неожиданно схватился за грудь, но потом отнял руку и глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Не знаю». Скорее всего, какой-то артефакт защиты от физического воздействия. Роман повернулся ко мне, принимая полностью человеческий вид. Ты же слышал? Этот урод лишился сил. Значит, наколдовать что-то стоящее не смог бы при всем желании. А от магического? Попробовал я закинуть удочку и с удовольствием отметил, как после моих слов сердце толстяка начало биться чаще, а сам он немного ускорился в своих ритуальных напевах. Никакой боли больше не было. Наоборот, тело обрело какую-то легкость, а разум очистился. «У сильных мистер-то фактах я не слышал. Но не факт, что таких нет. Ну чего терять? Давай попробуем». Оскорился княжич и повернулся в сторону купола с законсервированным внутри толстяком. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и призвать силу, которая на удивление сразу же откликнулась. Я чувствовал едва ощутимый холодок, который пронесся по сосудам и начал концентрироваться в руках, немного покалывая кожу. Я не знаю никаких заклинаний и способов управления собственным даром. Но что мне мешает просто выбросить силу в его сторону? Открыв глаза, я вытянул вперед руки, стараясь избавиться от уже приносящего дискомфорт потока. Прозрачная ледяная волна накрыла купол полностью и начала расползаться по полу и стенам помещения, Но не приближаясь ко мне, с княжичем, мы были словно сами отгорожены от действия этой силы. Роман покосился на меня и, сделав незамысловатый пас руками, шепотом проговорил какую-то формулу. Я смотрел, как поток огня и чего-то темного внутри него бьет по куполу, покрывая ледяную корку, которая, вопреки логике, не таяла и не разрушалась. Я все еще поддерживал ледяной поток, стараясь на голой силе пробить эту отделяющую нас ячеистую стену. Языки багрового пламени окутывали ледяную преграду и как будто сжали ее, усиливая давление, пока я не услышал громкий треск и следующий за ним громкий звук распадающегося на мелкие ледяные осколки стекла купола. Роман, чертыхнувшись, скороговорка произнес слова магической формулы уборки, и все разлетавшиеся осколки резко притянуло к центру комнаты. Когда шум и звон прекратились, я понял, что не слышу больше самоуверенного бурчания этого стека. Подняв на него взгляд, увидел, что его тело тоже притянуло к миниатюрной черной дыре, которую вызвал своим заклинанием Роман. Вспомнив, что заклинание вскоре ослабнет, я рухнул на колени и приложил руки к полу, стараясь сделать то же самое, что и тогда в парке со служительницей Арахны. К счастью, все сработало безотказно. Ледяной поток усилился и устремился к противнику, который уже почти освободился, и протянул руку к какой-то небольшой красной коробочке. Однако моя магия настигла его раньше, заставив застыть ледяной статуей с вытянутой вперед рукой. Я глубоко вздохнул, загоняя остатки неизрасходованной энергии внутрь, которая на этот раз подчинилась мне беспрекословно. Я удовлетворенно кивнул, отмечая видимый мною прогресс, и поднялся на ноги. Медленно сделав шаг вперед, осознавая, что никакая сила меня больше не сдерживает, я подошел к столу, наблюдая, как затухает водоворот в глубокой чаше превращая изумрудного цвета зелья в золовонную и слегка бурлящую кашу. Внезапно из чаши повалил едкий дым, от которого я успел укрыть нос и рот, чтобы не надышаться, и сделать шаг назад. Дым словно застыл в воздухе, после чего начал приобретать какие-то зловещие очертания, пока полностью не трансформировался в изображение черного черепа. Повисев немного над чашей, череп вспыхнул и осыпался пеплом. После чего бурление и вообще какие-то химические реакции в ней прекратились. Чувствуется мне, что мы успели пробить купол в самый последний момент. И зачем ты его убил? поморщился Роман, подходя к статуе, постучав по ней пальцем. Мы даже допросить его не успели. Он жив! Ты что, не слышишь его сердцебиение? Отмахнулся я от него, разглядывая коробку, к которой тянулся толстяк. Не знаешь, что это? Я ткнул пальцем в изучаемый мною предмет, не стремясь прикасаться к нему голыми руками. «Одноразовый телепорт! Смыться решил, урод!» Роман, в отличие от меня, не стал медлить и схватил со стола коробку, тут же сунув ее в карман. «Будем считать, что это моя часть трофеев!» Ответил он мне, хотя я ни о чем его не спрашивал. Сомнительное приобретение. Использовать без очень уж веской и даже смертельной необходимости я бы такое не стал. У него пусть будет. В конце концов, думаю, он сможет его перенастроить, если попросит помочь отца. Я подошел к статуе и прикоснулся к ледяной корке, думая, как его все же разморозить. Ну или хотя бы голову, чтобы он мог говорить и отвечать на наши вопросы. Не придумав ничего лучше, я достал из ножен клановый клинок, понимая, что вреда он мне, скорее всего, не причинит, и попытался срезать им тонкий кусок льда. Но удивление, как только его лезвие коснулось ледяного покрова, Вместе соприкосновения металла со льдом тут же образовалась протарина. Хотя сам лед не таял, а словно превращался в пар, который тут же буквально втягивался в лезвие. При этом, чем больше этого пара втягивалось в нож, тем больше теплела рукоять этого странного оружия. Как интересно. Я приложил рукоять еще раз и сделал словно небольшой надрез. Действие снова повторилось, правда на этот раз на рукояти клинка слегка засветился кристалл похоже на какой-то индикатор зарядки. Ну что же, совмещу приятное с полезным, освобожу толстяка и подзаряжу родовой клинок. Меньше минуты понадобилось, чтобы разморозить верхнюю половину тела. Оказалось, что я не замораживаю противника полностью, а погружаю того в ледяную капсулу, твердую и жутко холодную. Возможно, впоследствии человек может умереть от переохлаждения, отварь, например, впасть в подобие анабиоза, но это воздействие не убивает противника молниеносно. В целом, такой результат мне нравился. Осталось только найти этому достойное применение и не замораживать перед этим все вокруг, выкачивая свою магическую силу почти досуха. «О, наш снеговик оттаял!» — улыбнулся Роман, показывая толстяку заметно удлинившиеся зубы. Сам мужик переводил бегающий взгляд с меня на княжича, обхватив себя руками стараясь хоть немного согреться, что должным образом у него не получалось сделать, потому как ниже пояса он был еще скован магическим льдом. «Ну и кто ты?» – наконец решил начать я допрос. «И не думай, что можешь мне врать, я сразу это пойму. И да, не делай лишних движений, не разгоняй холодную кровь по телу». «Мне холодно», – тихо проговорил он, клацая от холода зубами. Яйцах хотя бы освободи! Ничего страшного. Как только поговорим, то мы тебя сразу же согреем, ухмыльнулся я, присаживаясь напротив него. Но ты можешь потянуть время или вообще заявить, что ничего не знаешь. Тогда мы тебя просто отвезем в тайную канцелярию, где ты все равно все расскажешь. Вот только мы попросим не лечить тебе отмерзшие яйца. Отмороженные они начнут болеть, гнить, из них будет всякое выливаться. Отвратительное зрелище. А уж ощущение мне и представить сложно. Ну так как? Все скажу. Спрашивай. Только быстрее. Проникся толстяк, пытаясь руками растопить лед в области Паха. Черт с ней и с камерой. Ну так кто ты такой? Предупреждаю. В следующий раз, когда я задам свой вопрос дважды, я отойду покурить на пять минут. Повторил я, пристально глядя на толстяка прислушиваясь к его сердцебиению и вглядываясь в зрачки. «По реакции тела я всегда смогу понять, врет он или нет. Не со всеми так, конечно, работает, но этот малый выдержкой и спокойствием точно не обладает. Тем более в ситуации, когда он обеспокоен только сохранением своего мужского достоинства». «Денис Козловский!» – начал отвечать он. «Не помню таких», – кивнул Роман. «Значит, невысокого чина малый». «И чем ты занимаешься в Ордене?» «Я жнец», — немного замялся он, отводя от меня взгляд. «Я провожу сам ритуал и подготовку». «Кто у вас главный?» — решил попытать ей счастье, но понимал, что этого не узнаю, учитывая искажение изображения и голоса, связавшегося с ним человека. «Я не знаю, честно!» — он вскинулся. «Я не вру!» Мы все разделены на группы, которые не контактируют даже между собой. Мы называем его мастер. Знаю только, что выше него стоит в высший, который руководит всеми ячейками». «Это логично», — Роман повернулся ко мне и удивленно вскинул бровь. «Ну, это мало поможет нам выйти на остальных». «Поэтому они и не контактируют между собой, чтобы ликвидирована была только одна ячейка и не затронула остальных членов Ордена». Я кивнул Роману. «Как ты связываешься со своим мастером?» Вновь обратился я к Толстяку. «Мы передаем сообщение в центр, что хотим связаться с ним, кратко называя причину обращения». Кивнул Козловский от волнения все больше и больше, пытаясь добраться до своего паха сквозь толщу льда. «С помощью этого...» Он указал головой на красный кристалл, который стоял на столе в центре. «Всем клиентам для связи мы выдаем точно такое же, Но только связь односторонняя, сами клиенты по желанию с нами связаться не могут. Ну, пиши, Козловский, что задание выполнено. Я пододвинул к нему кристалл, на который он перевел свой взгляд, при этом снова начиная трястись. Правда, уже от страха. Нет, мне нужны гарантии, что вы оставите меня в живых. Он сложил руки на груди и посмотрел на нас с вызовом, всем своим видом показывая, что терять ему нечего. «Мы можем это обсудить», — засмеялся я. «Дашь нам десять минут? Ну, или в крайнем случае, полчаса, если вдруг задержимся». Толстяк дернулся и все же протянул руку к кристаллу, понимая, что никаких гарантий он точно не получит, а время безвозвратно уходит. «Знаю я этот тип людей. Сейчас он сдаст всех, лишь бы сохранить свои причиндалы в целости и сохранности» потому что в таких людях благородство и преданность, особенно когда они могут причинить им неудобство или даже вред, отсутствуют полностью. Если скажешь что-нибудь не то, умрёшь. Если попытаешься предупредить кого-то, умрёшь. В общем, если не будешь хорошо себя вести, то умрёшь. Таких гарантий тебе достаточно? Я улыбнулся, подбадривая его. Толстяк закивал и, сделав пас с рукой, что-то набрал на появившееся перед ним голографическая клавиатуре. Я сумел различить несколько цифр и какой-то зашифрованный код. Ну да, ладно. Если будет нужно, то потом вытащу из своей памяти при помощи эликсира и медитации. Подтянулись минуты напряженного ожидания в полной тишине. «И долго еще ждать?» – нетерпеливо спросил Роман, которого такое ожидание начинало немного напрягать. «Нет, обычно несколько минут». Затораторил Козловский, глядя пристально на кристалл, который вдруг начал едва ощутимо пульсировать и издавать легкие щелчки. Мы отошли за противоположную сторону стола, чтобы случайно не попасть в поле зрения и проекции, естественно, предварительно передвинув толстяка поближе к краю стола, чтобы скрыть покрытые льдом конечности. К сожалению, я отметил, что лед начал постепенно таять и скоро должен был отойти весь, но время еще было. Голограмма появилась неожиданно. Услышав, как учащается сердцебиение толстяка, я направил пистолет в его сторону, чтобы ложные надежды не заставили его совершить глупость. «Мальчишка мертв. Сразу начал вещать толстяк, глядя на проекцию сидящего мужчины, очертания которого были, как и в прошлый раз, смазаны. «Ты вернул свои силы?» Снова тот же искаженный голос. «Не полностью. Для этого мне нужно было закончить ритуал. Но они постепенно возвращаются. Я уже могу проводить ритуалы полноценно, отрапортовал Козловский. Почему ты такой мокрый? Нашелся как спросить мастер у своего подчиненного. Небольшое недоразумение. Не рассчитал откат от снятия печати. Я могу вернуться в орден. На удивление ровно ответил Толстяк. Видимо, врать начальнику ему приходилось не в первый раз. «Я передам координаты группы, оставшейся без жнеца. Фигура мужчины поднялась со своего кресла, видимо, собираясь заканчивать разговор и куда-то уходить. «Используй телепорт». А может, лучше своим ходом?» – уточнил Козловский. «Со мной много необходимых вещей. Или группа не в Твери?» «В Твери нет больше ячеек нашего ордена. И это вина твоя и твоей группы». «Я свяжусь с тобой, когда ты прибудешь на место назначения». Фигура мужчины взмахнула рукой, обрывая общение. Голограмма исчезла, а Козловский глубоко выдохнул, чуть не теряя сознания от облегчения. «Что-то мне не нравилось, Все как-то не вязалось в общую картину. Интересно, то, что он сказал про ячейки в Твери, правда, или все же этот мастер заподозрил толстяка и лукавил?» «Я думаю, нужно связаться с отцом», — начал было Роман, но его отвлёк пронзительный писк, исходящий из кристалла, который внезапно начал неестественно ярко светиться, словно пульсируя изнутри. «Так должно быть», — спросил он у толстяка, который, нахмурившись, смотрел на кристалл и отрицательно качал головой. «Беги!» — рявкнул я и ухватился за княжича. К счастью, Роман всё понял правильно — и, не задерживаясь ни на секунду, рванулось из помещение со всей доступной вампиру скоростью. Так что уже через мгновение мы были на улице, наблюдая, как дом словно сжался в огромный деревянный шар, почернел и рассыпался пеплом вместе со всем его содержимым. «Ты как, в норме?» – обратился ко мне княжич, аккуратно отцепляя от себя мои руки. «По сравнению с тобой порталы, это просто праздник какой-то!» Прохрипел я, пытаясь унять тошноту и головокружение. Ты мне в следующий раз хоть голову придержи, у меня же чуть позвонок в трусы не высыпался. Спасибо за отзыв об услуге Вампир-Экспресс. Рассмеялся княжич. Ваше мнение очень важно для нас. Юморист. Прохрипел я, с трудом сдерживая улыбку. Ладно, пошли. Впереди у нас самое трудное.